Может быть, все это невозможно в принципе. Существовали истории о Моисее и магах фараона, но, возможно, это было состязание иллюзий. В любом случае, Моисей видел собственными глазами огонь Бога и остался жив. Симон взвесил, что совершать такие подвиги возможно, что в прошлом они совершались людьми, обладающими какой-то необъясненной силой, вопрос, который мучил его. Как такая сила действует? Не могло быть силы, которая не подчинялась бы известным ему законам. Не могло быть и менее могущественной, чем известные ему имена. Ему были известны скрытые имена Осириса, который покорил смерть, и Изиды, которая перехитрила бога небес, и Тота, который знал тайны вселенной. Ему было известно имя Гермеса, который знал все закоулки в преисподней. Ему было известно самое могущественное имя, которое иудеи боялись произносить вслух, и вместо этого называли своего Бога Всевышним. К этим именам нечего было добавить, они представляли весь мир. И тем не менее было что-то еще, если б он только мог знать, Он размышлял о природе своего огня. Тот ли это огонь, что горит в солнце и в звездах? Не та ли у него природа, что его огня, который видел Моисей и который горел не сжигая? Тот ли это огонь, который, как учили греки, зародыш всех вещей? Он перебрал множество теорий, но ни одна из них его не удовлетворяла. Он перебрал множество теорий, но ни одна из них его не удовлетворяла. Ему хотелось бы знать, не дремлет ли такой же огонь, как его во всех людях. Должно быть так, иначе соотношение было бы нарушено. Если он бог, то и все люди боги в этом знании сил и заключается. Размышляя о скрытой паутине симпатий, связывающей видимое с невидимым и объединяющей всё живое, Он чувствовал, что разгадка тайны, над которой он бьётся, близка. Эта тайна лежала в основе всех других известных ему тайн и окутывала их словно тень. Если и они так трудно уловимы, а их законы известны лишь их создателю, который может читать их символы, то насколько тонка, невидима и всепроникающа сама тайна. Тем не менее, именно из этой ткани мир и соткан, а мир видимый и осязаемый, иллюзия, и если б только он мог понять ее природу. Он снова возвращался к вопросу воздуха и света, тайно ускользала от него. Это ответ он не знал. Он опустил веки, застонав, и изо всех сил надавил пальцем на свои бесполезные глаза. Не знал, но должен знать. Это ключ к тайне матери. Если он проникнет в эту тайну, он сможет силой своей мысли расщеплять формы и создавать новые. Всё стало бы подвластному. Это наивысшая власть. Но это не всё. Постепенно приближаясь к нюловому синтезу, он понимал, что нужна ему не власть. Он хотел знать. На протяжении многих лет он испробовал разные пути для достижения своей цели. Он постился, проводил ночи в бдениях и размышлял над именами Бога. Он молился, Внимательно изучал свои книги в надежде, что в них скрыто что-то, что он пропустил. Обращался за помощью к духам, использовал свои знания трав и корений для изгнания снадобий, воздействующих на его разум и чувства. Он бичевал бога тайн яростью своих заклинаний. Он видел странные сны, у него были видения. Иногда он заболевал, он не нашёл ключа. Религию иудеев заметил Симон. Следует рассматривать скорее как форму искусства, аналог греческой трагедии. Она величественно начинается, в ней есть хор стариков-моралистов, большое количество трупов,